А потом и в Петербурге, когда появление при дворе сделалось поневоле для нее пыткой, она снова старалась у себя найти свою прежнюю жизнь, найти новую связь с народом. Ее подозревали в честолюбивых планах, но долго-долго честолюбие не закрадывало свое сердце. Она сходила с гвардии не ради каких-либо планов, а просто ради собственного удовольствия. Она и в детстве, еще при жизни Петра, всегда была окружена офицерами и гвардейскими солдатами. И теперь, по возвращении в Петербург, те же офицеры и солдаты составили ее любимое и почти единственное общество. Не происходило ни одного дня, чтобы она не крестила ребенка, родившегося в каком-нибудь из гвардейских полков, и не угощала изобильно отцов и матерей. С самого раннего утра обыкновенно дожидались ее выхода несколько солдаток. Они приносили ей своих ребятишек, и она ласкала этих ребятишек, дарила им всякие обновки, сама наблюдала за шитьем и сама шила для них всякую одежду. А разболеется кто тоже ее дело. Сейчас советуется она со своим медиком-листоком и заставляет его лечить. Но ждали, в чем встретиться с солдатом, Цесаревна всегда готова помочь всеми зависящими от нее мерами, готова отдать последнюю копейку, а денег у нее немного, так немного, что часто даже долги делать приходится. Скучно, цесаревне. Повеселиться немного захочется. Опять кто же развеселит ее, как не те же гвардейцы? Есть у нее дом известный под именем Смольного. Он стоит неподалеку от преображенских казарм. Так вот она едет туда и часто там ночует. Там собираются у нее преображенские солдаты и офицеры. Она устраивает вечеринку, почует их. И всем привольно и весело. Никто не стесняется. Время незаметно проходит. О принцессы Елизаветы, ассамблеи для преображенских солдат подсмеиваются во дворце. Но цесаревна не обращает никакого внимания на эти подсмеивания. И моложе была. Так не заботилась о том, что скажут люди. Не боялась толков до да пересудов. А теперь старше стала. Так чего ж уж бояться? За всяким мнением, за всякой сплетней, насмешкой не угоняешься? В последнее время... А особенно с того дня, как стали ходить слухи о серьезной болезни императрицы Анны, друзья цесаревны, солдаты и офицеры, не раз намекали ей, что скажи, мол, матушка, слово, и все за тебя, как один человек, встанем, отстоим твое законное наследие. Но цесаревна с милой, ласковой улыбкой прикладывала палец к губам и шептала им, «Тише, тише!» Если Богу угодно, все придет в свое время, а теперь еще рано. Не хочу я подвергать вас опасности. Потерпите. И солдаты, и офицеры, и весь народ русский терпели и ждали, затаивая в себе убеждение, что рано или поздно орлиная дочка будет на престоле. Что ж она медлила? Теперь давно уж не было в ней легкомыслия. Теперь она уж вступила в зрелый возраст и много думала наедине сама с собой. Вот уж она действительно начинала видеть, что скоро может произойти с ней большая перемена, и было ей страшно подумать об этой перемене. Она так от всего отстала, о чем когда-то, хоть и редко, но все же иногда думала. Она уж сжилась со своей незавидной долей. Ей не нужно престола. Ей не нужно блеска, не в нем счастье. Но если это необходимо для блага России, она, конечно, не задумается. Только в таком случае дело это надо делать осторожно. Действительно, надо позаботиться об участи тех, кто готов за нее и в огонь и в воду. Действительно, все необходимо сделать так, чтобы невозможно была неудача, чтобы никто ради нее не поплатился жизнью. И еще нужно сделать так, чтобы не быть ничем обязанной, посторонним, чтобы никакой швед не мог требовать себе награды. Если это неизбежно, она дойдет до престола, но с помощью одной только своей любимой гвардии. Ни одной пяди земли русской, ни одной пяди земли, добытой и завоеванной отцом ее, она не уступит. И для всего этого следует ждать, и теперь только внимательно во все вглядываться, чутко ко всему прислушиваться. И она вглядывается и прислушивается. Она знает обо всем, хоть и нет у нее шпионов на жаловании. Просто к ней приходят ее солдатки и рассказывают все, что слышит. Она знает, что вот уже началось движение войске, На что войско еще само хорошенько не понимает, чего ему нужно. Есть голоса за нее, а все-таки больше теперь голосов, за принца и принцессу брауншвейгских.